нет, улыбался, а я подумал, что он вот-вот расплатится. внешне это ничем не проявлялось, на слезы могли полиция в любой момент.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 Единственный раз он едва не запаниковал днем или двумя позже, когда какой-то мужчина, представший перед мировым судьей округа Стетлер, вдруг тронулся умом и начал бегать кругами, срывая себя одежду что-то крича про Иисуса Пенниса. Именно так и кричал. У меня где-то даже рапорт сохранился. С коммуникационным центром сразу связались четверо патрульных. Двое уже находились на месте, двое мчались туда на полной скорости. Пока Мэт пытался разобраться с ними, на связь вышел патрульный из Батлера, сказал, что он на дороге 99 преследует нарушителя скоростного режима. Бах! И связь оборвалась. Мэт предположил, что патрульная машина слетела с дороги и перевернулась. И предположил правильно.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 Никто не получил серьезных травм. А мистер Иисус Пеннис отправился в психиатрическое отделение в Тэтлеровской мемориальной больницы для свидетельствования. Это был единственный раз, когда Нэт дал маху, но он не стал зацикливаться на случившемся, наоборот, сделал соответствующие выводы. А в целом его прогресс впечатлял.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 К вечеру могла разразиться гроза с середины июня. Грозы случались у нас не реже трех раз в неделю, но пока жара и влажность вышибали тебя пот, как только ты выходил из помещения, где прохладу поддерживал кондиционер. Два резиновых ведра стояли перед воротами гаража Б: одно с мыльным раствором, второе с чистой водой.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 Три поколения патрульных, от Джекки Охара до Эдди Джекабиу. Я помнил, как они стояли у сдвижных ворот, будто дети на выставке возле какого-то особо интересного экспоната. Шерли тоже стояла, как ее предшественник Мэтббицки. Подойдите ближе, дорогие, и увидите живого крокодила. Обратите внимание на его зубы, Какие они блестящие. Отец, наверное, однажды вошел внутрь с веревкой, завязанной на поясе. Я тоже был в гараже. Хадди, разумеется, и Тони Скундист, наш прежний сержант. В то время, когда Нэт получил официальное разрешение на работу в патрульном взводе Д,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 Керпцы другим способом окна гаража бы не чистили. Хватало убов тех, кто прижимался к стеклам, чтобы посмотреть на живого крокодила или, если ближе к делу, на укрытый брезентом объект, который выглядел почти как восьмицилиндровый билик. Брезентом укрыли его мы, как накрывает простыню труп. Кейнор разбрижен спал в зал. Непонятно, почему но сползал. И трупа под ним не было. Посмотрите. Глаза у него горели, как у маленького мальчишки, увидевшего что-то удивительное. Какой отличный старый автомобиль. Даже лучше отцовского Белэра. Это Buick, судя по радиаторной решётке и форме воздухозаборников должна быть модель середины пятидесятых. Согласно Тони Скундисту, Кундисту картесу уил каксуи Эннисо реферти. Это была модель 1954 года. Почти 54, -го, потому что при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что это не модель 1954 года и не Бьюик. И вообще не автомобиль. А что ты еще, как мы говорили в дни моей далекой молодости. А нет, всё трещало, как пулемет. И он в прекрасном состоянии. Это видно даже отсюда. Все так странно с Я заглянул внутрь и увидел, что то укрыто брезентом. Начал мыть окна. Потом раздался какой-то звук. Вернее, два звука. Сначала что-то зашуршало, а потом упало. Брезент соскользнул с автомобиля, пока и мы локнах, словно автомобиль хотел повидаться со мной. И это тоже было чем-то странным. Странно. Да. Согласен с тобой. Я прислонился лбом к стеклу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 Скундист проверял. Но при этом определенно использовалась другая краска. это на ощупь казалось чешуйчатой. Там сейсмоопасная зона, раздался голос Керкиса Уильккса. Я подпрыгнул. Уже год как мертвый или нет, говорил он мне прямо в ухо. Что с вами спросил на вы словно увидели призрака.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 круглого и бесстрастного, как лик луны. Тони Скундист купил его в магазине реальная цена в Штетлере, заплатив из собственного кармана, а не из расходного фонда патрульного взвода Д. И отец Неда повесил его на балку, как шляпу на гвоздь. И хотя там, где мы стояли, Температура зашкаливала за 80. Все знают, что в непроветриваемых сараях в жаркий день она всегда выше, чем на улице. Большая красная стрелка термометра расположилась аккурат между пятерками числа 55. "Не сейчас", ответил я. "Почему?" Потом, словно поняв, что он слишком уж нетерпелив, даже назорил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 мальчишку, сидевшего на скамье для курильщиков, скотящимися по щекам слезами, хотявшего знать то же, что и каждый мальчишка, когда у него внезапно отнимает самое дорогое: почему это происходит? Почему это происходит со мной? Есть ли для этого причины или все решает некое рулеточное колесо? Если в этом есть какой-то смысл, то что я должен делать?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 Все же это был автомобиль его отца И мой ходи роера, тони скундист, Эниса Рафферт. Возможно, прежде всего Эниса Рафферт. С Энисом в этом смысле мы сравняться не могли, да и не хотели.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 какими то мог с ним поделиться и хотел поделиться, несмотря на риск. Сейсмоопасная зона, сказал мне в ухо Керти суил. Как там сейсмоопасная зона, так что будь осторожен. Гусь опять прошел по вашей могиле с Эндис спросил меня: "Нет. Если прошёл-то не гусь. Теперь я это понял, ответил я. Но кто-то прошел. Дождь так и не пошел. Когда мы вышли из здания, чтобы присоединиться к Неду, на скамье для курильщиков, стоявшей напротив гаража Б, там сидел Арки Арканян курил и говорил с юношей о шансах пиратов на национальном первенстве по бейсболу. Арки собрался уйти, увидев меня, но я предложил ему остаться. Я собираюсь рассказать на эту обивике, которую мы держим в том гараже. Я глянул на гараж, Б, по другую сторону автостоянки.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 Думаешь, это хорошая идея, сержант? Любопытство до добра не доведет, — ответил я. Янов. все таки это не порог, — закончила за меня фразу подошедший Шерли. В разумных пределах, как говорил патрульный Картье, суил как Боюсь составить вам компанию. Или у вас сегодня мужской клуб? Никакой половой дискриминации на скамье для курильщиков, ответил я. Пожалуйста, присоединяйтесь. Как и я Шерли закончила смену, и в коммуникационном центре ее сменила Стеф Калуцци. Она села рядом с Недом, улыбнулась ему, достала из сумки пачку парламента. Вроде бы с пониженным содержанием никотина и смол.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 Автозаправочные станция Дженни на перекрестке шоссе 32 и гумбольд Роуд еще работала, но уже дышала на ладан. Стараниями ОПЕК маленькие сети независимые владельцы автозаправочных станций вытеснялись с рынка, не выдерживая конкуренции. Владелец механика автозаправочной станции Герберт Хью Больси, тот день уехал в Ласбург к зубному врачу. Приходилось расплачиваться за любовь к шоколадным батончикам Ркакола. К окну в мастерской Хью прилепил лист бумаги с надписью: "Механика нет из-за зубной боли".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 и читал Insight View. На обложке летающая тарелка угрожающе зависла над белым домом. Звонок в конторке звякнул, когда колеса автомобиля перекатились через воздушный шланг, лежащий на асфальте. Брат выглянул из окна и увидел как автомобиль, тот самый, что потом много лет простоял в гараже Б откатывает ко второй из двух бензоколонок. С бензином высшего качества марки «Хай Тест», Прекрасный темно синий Buick старый с большой хромированной радиаторной решеткой и воздухозаборными на передних крыльях. Но в идеальном состоянии. Краска сверкала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 Не уехал лечить зубы никогда не посмел бы достать газету из ящика стола и встал в тот самый момент когда водитель roadmaster открыл дверцу автомобили конторку разделяли колонки и стукнул на асфальт. прошлой ночи прошел сильный дождь дороги ещё не просохли чёрт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 Часом или чуть больше спустя, сказал Брэд Эннису Рафферти, дав разыграться фантазии. Пальто, больше напоминавшее шинель Мело, асфальт, и развевалось за спиной водителя бьюика, который тот шел к боковой стене автозаправочной станции. И Рэд Фернстрим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 странной формы уха. Лучше всего брать запомню ухо. Оно просто впечаталось в его память. Ухо это необъяснимым образом тревожило его, но он так и не смог понять, чем именно На ухе его метафоры всякли. Какое-то оно было растаявшее, словно его вылепили из снега, а потом сунули в суной огонь. Больше он ничего сказать не смог.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 Конечно, наличие или отсутствие этой наклейки на ветровом стекле или заднем номерном знаке его не касалось. Если кто и мог остановить водителя Бьюика за это правонарушение, то это патрульные взвода Д дорожной полиции штата. А могли и не остановить. В любом случае Брэд Роучу платили за другое заправлять автомобили бензином. Он крутанул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 50-х годов коричневая кожа обивки сидений стенки и крыши того же цвета заднее сиденье пустовало переднее тоже на полу никакого мусора ни оберток от жвачки ни карты ни даже смятые пачки из-под сигарет рулевое колесо инкрустировано деревом Брэдли еще задался вопросом входит ли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 Владелец Бьюрика, судя по всему, не состоял в престижных клубах Тройном А, Элкс, Лайонс или Канивис. Не поддерживал Питтсбург или штат Пенсильванию во всяком случае до такой степени, чтобы сообщить об этом наклейкой на одном из окон. Его автомобиль не защищала охранная система Морар или хотя бы проверенные годами Расти Джонс.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 Он ещё 6 или восемь месяцев не мог покупать спиртное сам, но если захочется, всегда можно найти выход, и Бредли даже тогда в молодости уже хотелось. Он прошел в конторку, сел, взял в руки Insight View и начал дожидаться возвращения мужчины в чёрном пальто. Винок выдался жарковатым для такого теплого пальто.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 Через 15 минут Бред дочитал статью, нас посещали эксперта по НЛО Ричарда Т. Рамсельда, ветерана американской армии. И обратил свое внимание на блондинку на четвёртой странице, которая в трусиках и лифчике ловила рыбу в горной речке. И уже вдоволь насмотревшись на красотку, Бред понял,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 За ней у бензоколонки поблескивал на солнце Бьюи Карол Мастер. Прошло почти полчаса, как его водитель тесь плечо крикнул: "С маслом порядок и скрылся за углом, махнув на прощение черной полой. Был ли он СГ? Некоторые из них водят автомобили. Бред, в этом сильно сомневался СГ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 Мысленным взором Бред все еще видел его, сидящего на унитазе со спущенными до лодыжек брюками, в черном пальто, подметающим грязный линолеум. Но теперь Бренду открылось и другое. Голова опущена. Подбородок упёркнулся в грудь. Большая черная широкополая шляпа, которая и не выглядела как шляпа мишеи, надвинута на глаза. Он не шевелился. Он не дышит и не срет, потому что умер. Инфаркт или инсульт или что-то подобное возможный вариант. Если грёбаный король Роканорова мог качаться за этим занятием любой другой, может и подавно,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 Он поднялся, вышел из двери, обогнул угол кубика, сложенного из шлакоблоков и выкрашенного белой краской, где работал с того самого дня, как ушел из школы. Туалеты занимали заднюю часть кубика. Брэт еще не решил, то ли ему сразу выражать тревогу: "Эй, мистер, вы в порядке?" То ли пытаться обратить все в шутку: "Эй, мистер, у меня есть шутиха, если вам нужно".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 Если бы водитель Бьюика вошёл в туалет, он бы взял кусок картона с собой и положил на раковину рядом с кранами, пока справлял нужду, и бросил бы на маленькую бетонную ступеньку перед дверью. Так обычно и бывало, позже сказал Брэдли Эннис Срафферти. После ухода клиента он или Хью возвращали картонную защелку на место. Им следовало испускать воду, но многие обходились без этого. Выходя из дома, люди сразу становились грязнульными, выходя из дома только и думали, как бы где напакостить. Но на этот раз кусок картона из щели между дверью и косяком повыше за движки, там, где наилучшим образом выполнял свои функции. И все таки бред дверь открыл, ловко поймав падающий кусочек картона, так же ловко, как в последние годы научился открывать бутылки пива а ручку водительской дверцы своего бьюика. кабинка пустовала, как он и предполагал и определенно не использовалась по назначению брат не слышал спуска воды когда сидел в конторке и читал газету не блестели капельки воды над тонкой ржавчиной эмали раковины брат подумал что водитель бьюик обогнул заправочную станцию не для того чтобы воспользоваться сортиром ему захотелось посмотреть на Redfern речка заслуживала не только взгляда, но и, пожалуй, кадра на пленке в кодеке. Она бежала по северной части Stettler Bluffs, в обрамлении ив, ветви которых напоминали зеленые волосы русалок. В этом юноше жил поэт, это точно, местный Dylan McKay. Но водитель Бьюйка не любовался редсертстрим. За зданием станции валялись лишь использованные покрышки да из сорняков, как ржавые кости, торчали две оси древних тракторов. Речка боролива она разлилась, покрылась пеной. Конечно, временно паводки в западной Пантелевиании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 Поня осторожность слишком приблизился к краю склона, чтобы лучше рассмотреть бурлящий поток. И... Алёлуя, я вас люблю. Бредли осторожно спустился к кромке воды, дважды поскользнувшись, хотя и был в кроссовках, но не упал, держась рядом с железиаками, за которые мог бы схватиться, теряя равновесие. Не было водитель Бьюика и на берегу, и в двухстах ярдах ниже по течению он увидел что-то черное, зацепившееся за ветви свалившейся березы. Вода трепала это чёрное из стороны в сторону, и вполне возможно. Он видел перед собой именно пальто мистера Бьюика, рот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 то мы впутались в эту историю продолжил я Дашерли в коммуникационном центре сидел Мэтт Бабицкий он позвонил Энни Сурферт Почему Энни, сунет? спросила Ширли. Только быстро. БПМ без запинки ответил он. Ближайшая патрульная машина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 Кровь отхлынула от лица «Да, мэм». Он посмотрел на нее, потом на Арки, на Фила Контултона. взгляде читались с недоумением укор. Вы все это знали? Да, ответил Арки с легким нордическим акцентом, который всегда слышался мне в голосе Лоренса Уилка и сестёр Ленин, хотя они и не шведки. Никакой это не секрет. Твой отец и Брэдли Роуч тогда прекрасно ладили, и позже тоже в восьмидесятые годы Кертис арестовал его три или четыре раза, и все напрасно. Черт, пять или шесть вмешался Фил. Почему-то ему нравилось выпивать в смену Кертиса.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 Если у одного работа охрана порядка, у другого выпивка, понятное дело, что время от времени их пути пересекались. Время от времени. Как зачарованный повторил Нет, словно само понятие времени приобрело новое измерение.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 Взяла Нет за руку, тот не возражал. Люди чаще всего его игнорировали, сказала она. Как игнорирует все, что не понимает. во всяком случае, пока могут. Иногда игнорировать просто невозможно, вставил Фил. Мы это поняли, когда лучше послушай, Сенди. Он посмотрел на меня, остальные тоже внето ярко сверкали глаза я закурил и продолжил